Книга шестая. Личины Урсуса. Глава первая. Что говорит человека ненавистник Увидав, как Гуенплян скрылся за дверью Саутворкской тюрьмы,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 навсегда застывшими неподвижно во мраке и с трудом поворачиваются на своих петлях, в особенности, когда надо кого-нибудь выпустить. Войти можно, выйти — дело другое. Урсус знал это. Но человек так устроен, что он ждет иногда помимо своей воли, даже зная, что ждать уже нечего. Чувства, толкающие нас на какие-нибудь действия, продолжают проявляться вовне как бы в силу инерции даже тогда, когда предмета, на который они были направлены, уже нет и заставляют нас еще в течение какого-то времени стремиться к исчезнувшей цели. Бесполезное ожидание, бессмысленное стояние, потеря времени, когда внимание приковано к предмету, уже скрывшемуся из виду. Все это каждому не раз приходилось переживать продолжаешь чего-то выжидать с безотчетным упорством. Сам не знаешь почему, но остаешься на том же месте. То, что было начато сознательно, продолжаешь по какой-то инерции. Такое упорство истощает и приводит к упадку сил. Хотя Урсус во многом отличался от других людей, однако он все еще стоял как вкопанный. Он погрузился в состояние настороженного раздумья,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 что Урсуса никто не замечал. Наконец он вышел из своего закоулка, из каменной ниши, где стоял на карауле, и медленно поплелся назад. Уже вечерело, так долго он пробыл здесь. Он то и дело оборачивался и смотрел на страшную калитку, за которой скрылся Гуинплен. Взгляд у него был тупой и застывший. Он добрел до конца переулка, повернул за угол, прошел один переулок, потом другой смутно припоминая дорогу, которая несколько часов тому назад привела его сюда. Он то и дело оглядывался, как будто мог увидать тюремную калитку, хотя улица, где находилась тюрьма, осталась далеко позади. Мало-помалу он приближался к Таринзофилду. Переулки, прилегавшие к ярмарочной площади, представляли собой пустынные тропинки между оградами садов. Он шел согнувшись вдоль изгородей и рвов,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 — Ну, теперь я избавился от него. Он усрамил нас. Его упекли на каторгу. И по делам. На то законы. Ах, неблагодарный. А я-то воспитывал его. Вот и старайся тут. Кто тянул его за язык? Туда же рассуждать. Совать нос в государственные дела. Скажите, пожалуйста. У самого в кармане ломанный грош, а он разглагольствует о налогах, обо всем, что нисколько его не касается.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 И зачем только эти негодяи приплелись ко мне в балаган? Мало я возился с ними, когда они были еще малышами. Мало я таскал их за собою. Стоило спасать их. Его такого урода, ее ослепую на оба глаза. Вот и отказывай себя во всем. Сколько пришлось голодать из-за них. И вот они вырастают, да еще и влюбляются друг в дружку. Любовь двух коллег. Вот до чего мы докатились, жабы и крот. Идиллия, нечего сказать. И все это творилось у меня под носом. Это и должно было кончиться вмешательством правосудия. Жаба заквакала о политике. Очень хорошо. Теперь у меня руки развязаны. Когда явился жезлоносец, я сперва ошалел. Сразу не поверил собственному счастью. Мне казалось, что это мне померещилось. Что это невозможно, что это кошмар, что это мне во сне приснилось. Но нет. Это не игра воображения, так оно и есть. Гуинплен в самом деле сидит в тюрьме. Само провидение позаботилось об этом. Этот урод наделал такого шума что обратил внимание властей на мое заведение и на моего бедного волка. И вот Гуинплена больше нет. Я могу считать себя избавленным от обоих сразу. Одним выстрелом двух зайцев убили. Ведь Дэй умрет от всего этого. Когда она больше не увидит Гуинплена, а она его видит, идиотка. Она решит, что ей незачем жить, она скажет себе, что мне делать на этом свете, и тоже уберется прочь. Счастливого пути! К черту обоих! Я всегда терпеть их не мог. Подыхай, Жидея! Ах, как я доволен! Глава вторая. И как он поступает.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 Как только она проснется, я выложу ей все без утайки. Катастрофа разразится немедленно. Гуинплена больше нет. Значит, прощай, Дея. Как хорошо все устроилось. Гуинплен в тюрьме. Дея на кладбище. Как раз друг против друга. Настоящая пляска смерти. Две человеческих судьбы сходят со сцены. Спрячем костюмы, захлопнем чемодан. То есть гроб. Это было читание удачников и без глаз, Гуинплен без лица». Там на небесах Господь возвратит да и зрение, а Гуинплену красоту. Смерть все приводит в порядок, все отлично. Фиби Винос, повесьте на стену ваши тамбурины. Ваш, с позволения сказать, музыкальный талант теперь зачахнет, мои красавицы. Не играть, не трубить больше не придется. Побежденный хаос побежден. Человеку, который смеется, — крышка. Великому шуму и грохоту конец. Адея все спит. И хорошо делает. На ее месте я бы и не просыпался. Впрочем, она скоро опять заснет. Долго ли помереть такой худышке? Вот что значит удариться в политику. Какой урок. И как правительство правы. гуин пленом занялся шериф, да и займется могильщик. «Поучительная симметрия. Надеюсь, хозяин Корчевни плотно запер дверь. Сегодня мы умрем в тесном семейном кругу. Впрочем, ни я, ни Гома, одна только Дея. Я буду по-прежнему разъезжать в фургоне. Я рожден для бродячей жизни. Отпущу обеих женщин. Ни одной у себя не оставлю. У меня есть наклонность сделаться старым развратником». Служанка у распутника все равно, что хлеб на столе. Не желаю искушений. Не по возрасту это мне. Турпы синили самар, латынь. Старческая любовь постыдно Теперь опять стану бродить один с гома. Вот кто удивится, так это он. Где Гуинплен, где Дея? Мы снова вдвоем, старый товарищ. Я в восторге, черт побери. Поперек горла стояла у меня их идилия А этот негодяй Гуинплен и не думает возвращаться. Он бросил нас! Прекрасно. Теперь очередь за Деей. Но это не заставит себя долго ждать. Я люблю законченность во всем. Пальцем о палец не ударю, чтобы помешать ей умереть. А клевай, слышишь? Ах, черт, она просыпается. Дея открыла глаза. Слепые часто спят с закрытыми глазами. Ее нежное невинное лицо озарилась улыбкой. «Она улыбается», — пробормотал Урсус, — «а я смеюсь. Всё идёт прекрасно». Она позвала. «Фиби, Винос, пора, должно быть, начинать представление. Я, кажется, очень долго спала. Оденьте меня». Ни Фиби, ни Винос не шевельнулись. Между тем, взгляд Дэй, в котором было нечто невыразимое, свойственное всем слепым, встретился с глазами Урсуса. Старик вздрогнул. «Ну!» — закричал он. «Чего вы ждете? Фиби, Винос, разве вы не слышите, что говорит Дея? Оглохли вы, что ли, живее? Представление сейчас начнется!» Обе женщины с крайним удивлением смотрели на Урсуса. Урсус заорал. «Разве вы не видите, что публика уже собирается? Фиби, одевай Дею, Винос, бей в тамбурин!» Фиби была само послушание... Винос пассивность. Вдвоем они олицетворяли собою безропотную покорность. Их хозяин всегда был для них загадкой. Кого не понимают, тому обычно слепо повинуются. Они просто решили, что он сошел с ума, но исполнили его приказание. Фиби сняла с гвоздя костюм, Винос схватила тамбурин. Фиби принялась одевать Дею. Урсус опустил завес у женской половины, и уже по ту сторону ее продолжал. «Смотри-ка, Гуинплен, почти полон двор народу. У входа настоящая давка. Ну и толпа. Хороши фиби и Вина, с им и дела нет. Да чего глупые эти цыганки? Что за дурачье живет в Египте? Не подымай за навески будь скромен. Дея одевается». Он сделал паузу, и вдруг послышалось восклицание. «Как прекрасно, Дея!» Это был голос Гуинплена. Фиби и Винос вздрогнули и обернулись. Это был голос Гуинплена в устах Урсуса. Выглянув из-за занавески, он знаком запретил им выражать свое удивление. Потом продолжал голосом Гуинплена. «Ангел!» И возразил уже своим голосом. «Это да, это ангел!» «Ты рехнулся, Гуинплен!» «Из всех млекопитающих летают только летучие мыши!» И прибавил. «Вот что, Гуинплен, ступай-ка, отвяжи гома, это будет умнее». И легкой походкой Гуинплена он быстро побежал по приставной лесенке зеленого ящика. Он подражал шагам Гуинплена в расчете, что Дея услышит этот топот. На дворе он увидел Говикема, которого так занимало все происходящее, что он не мог заняться никаким другим делом. «Подставь обе руки», — шепотом сказал Урсус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 Посмотри, целое море голов в этой части публики, которая стоит не слишком довольный вид, хотя, по словам великого ученого Галена, стоячее положение укрепляет организм. Мы сократим спектакль, так как на афише значится только побежденный хаос, то мы не будем играть Урсус Рурсус, хоть на этом выгодаем Какой ковардак до чего сумасбродная эта буйная толпа, уж чего-нибудь они донатворят. Да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 Я глубоко уважаю свою аудиторию. Брюзга обращений ничуть не хуже всякого другого. Привет тебе, буйная толпа! Я нисколько не сомневаюсь в том, что все вы бездельники. Но от этого мое уважение к вам ничуть не меньше. Уважение вполне сознательное. Я отношусь с искренним почтением к господам жуликам, оказавшим мне честь явиться сюда. Среди вас есть уроды, но для меня это безразлично.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 Ростовщики сужали деньги даже под ним Достойные примеры. Иметь долги, значит, уже кое-что иметь. В вашем лице я чту нищету. Урсус прервал свою речь, крикнув низким басом. — Втройне осел! И ответил самым вежливым тоном. — Согласен, я ученый. Приношу в этом свое извинение. С научной точки зрения я и сам презираю науку. Невежество есть нечто такое, чем можно снискать себе пропитание. Наука же заставляет голодать. В общем, приходится выбирать, либо быть ученым и худеть, либо быть ослом и пощипывать травку. О, граждане, пощипывайте травку! Наука не стоит ни одного вкусного кусочка. Я предпочитаю есть бифштекс, нежели знать, как он называется по-латыни. Я обладаю только одним достоинством — У меня глаза не на мокром месте. Я никогда не плакал. Надо вам сказать, что и доволен я никогда не был. Никогда. Даже самим собой. Я презираю себя. Но прошу присутствующих здесь представителей оппозиции принять во внимание, что если Урсус всего-навсего ученый, то Гуинплен — настоящий артист. Он снова фыркнул. «Брюзга!» Опять брюзга. Это серьезное возражение, и тем не менее я пропускаю его мимо ушей. А рядом с Гуинпленом, милостивые государи и милостивые государыни, вы увидите другого артиста, личность мохнатую и благородную, странствующую с нами господина Гомо, некогда дикую собаку, а ныне цивилизованного пса и верноподданного ее величества. Гомо — мимический актер, одаренный замечательным талантом. Будьте внимательны и сосредоточьтесь. Сейчас вы увидите игру Гома и Гуинплена, а к искусству должно относиться с почтением. Это пристало великим нациям. Не в лесу же вы выросли. А если бы и так, то... Сильве Сунд Консули Дигне. Пусть леса будут достойны консула. Латынь. Два артиста стоят одного консула. Прекрасно. В меня запустили капустной кочерыжкой. Но она не задела меня. Это не помешает мне говорить. Напротив, опасность, которую удалось избежать, предрасполагает к болтливости. горула перикула, как говорит ювенал. Зрители, среди вас есть пьяницы, мужчины и женщины. Отлично. Пьяные мужчины мерзкие, пьяные женщины омерзительны. Правда, у вас немало веских причин собираться здесь. Праздность, лень, свободное время между двумя-тремя кражами.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 «Рукоплещите, граждане, латынь!» Здесь Урсус изобразил продолжительный рев толпы, затем закончил речь следующими словами. «Милорды и господа, я вижу, что моя речь имела счастье, вам не понравится. На одну минуту я расстанусь с вашим шиканьем и свистом. Сейчас надену свою голову, и представление начнется!» Оставив ораторский тон, он заговорил обыкновенным голосом. Задёрни занавес перед Я был медоточив, я говорил хорошо. Я назвал их милордами и господами. Вкрадчивый, но бесполезный язык. Что скажешь ты насчёт этих бездельников, Гуинплен? Как ясно, видишь всё, что выстрадала Англия за последние сорок лет, когда посмотришь на этот озлобленный и лукавый сброд. В старину англичане были воинственны, теперь же они угрюмы, задумчивы и кичатся своим презрением к закону, и королевской власти. Я сделал все, на что только способно человеческое красноречие. Я щедро расточал метанимии прелестные, как цветущие ланиты отрока. Смягчило ли это их, сомневаюсь. Чего можно ждать от людей, которые поглощают невероятное количество пищи и отравляют себя табаком до такой степени, что даже писатели пишут свои сочинения, не выпуская трубки изо рта? Ну, была не была начнем пьесу кольца на которых двигался занавес с визгом заскользили по проволоке цыганки перестали бить в тамбурины урсус снял со стены свои рыли сыграл прелюдии и произнес вполголоса каково гуинплян «Да чего все это таинственно затем вступил в борьбу с волком одновременно с рылями урсус снял с гвоздя косматый парик и бросил его на пол неподалеку от себя Представление побежденного хаоса шло почти так же, как и всегда. Не было только голубого освещения и магических эффектов. Волк играл вполне добросовестно. На длежащую минуту появилась Дея и своим чудным трепетным голосом окликнула Гуинплена. Она протянула руку вперед, ища его голову. Урсус кинулся к парику, взбил его, напялил на себя и, удерживая дыхание, тихими шагами приблизившись к Деи, подставил ей свою голову. Затем он призвал на помощь все свое искусство и, подражая голосу Гуинплена, спел с выражением неизъяснимой любви арию чудовища в ответ на зов светлого духа. Он подражал так искусно, что и в этот раз обе цыганки принялись искать глазами Гуинплена, испуганные тем, что, не видя его, слышат его голос. Восхищенный Говикем затопал ногами, захлопал в ладоши производя невероятный шум и один хохоча, как целое сборище богов. Мальчик, повторяем, оказался на редкость талантливым зрителем. фиби и Винос, как два автомата, которых заводил Урсус, начали из всех сил трубить и бить в тамбурины. Под эти оглушительные звуки обычно заканчивался спектакль и расходилась публика. Урсус поднялся на ноги, весь обливаясь потом. Он шепнул Гома. «Понимаешь, надо было выиграть время. Кажется, нам это удалось. Я неплохо вышел из положения, хотя было из-за чего потерять голову. Гуинплен, быть может, еще вернется завтра. Зачем же было преждевременно убивать Дэю? Тебе-то я могу объяснить, в чем дело». Он снял парик и отер лоб. «Я гениальный чревовещатель», — пробормотал он. «Как я все это великолепно проделал». «Пожалуй, я пересеголял Брабанта, чрево вещателя короля Франциска I. Дея убеждена, что Гуинплен здесь». «Урсус», — сказала Дея, — «а где Гуинплен?» Урсус вздрогнул и обернулся. Дея продолжала стоять в глубине сцены под фонарем, спускавшимся с потолка. Она была бледна, как смерть. Она продолжалась с неповторимой улыбкой, в которой было отчаяние. Я знаю, он нас покинул, он исчез. Я знала, что у него есть крылья. И, подняв к небу свои невидящие глаза, она прибавила. Когда же мой черед? Глава третья. Осложнение. Урсус совершенно растерялся. Ему не удалось ввести Дею в заблуждение. Было ли тут виною его искусство чревовещателя? Конечно, нет. Ему удалось обмануть зрячих Фиби и Винос, но слепую Дею он не смог обмануть. Ведь Фиби и Винос смотрели только глазами, тогда как Дея видела сердцем. Он не был в состоянии ответить ни слова. Он только подумал про себя «босен лингва» — «бык на языке»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 — Нет, другой. — Он тоже с вами говорил? — Нет, этот не сказал ни слова. — Я это предпочитаю. — Я — нет. — Объяснитесь, мистер Николс. — Угадайте, кто говорил со мной в первый раз. — Мне некогда разыгрывать роль Эдипа. — Это был хозяин цирка. — Соседнего? — Да, соседнего.